Глава тридцать третья. С другой стороны... Его глазами. Что всё это значит? Непонимающе смотрю на дядю. Где отец? У Джинни. Артур подаёт мне наполненный бокал. Что? От неожиданности роняю стакан. Звон тонкого богемского стекла. Финальный штрих моего удивления. Как он посмел? После стольких лет припереться к маме. Гневное возмущение накатывает обжигающей волны. Ни стыда, ни совести. Какого хрена происходит? Морык повторно нарушает омрачённую грустью уединение гостиной. Сядь, и выслушай. Мрачное выражение лица Артура не предвещает хороших новостей. Найджел болен и очень серьёзно. Что? Вопросительно смотрю на дядю, но всё-таки падаю в большое мягкое кресло. «Онкология. Рак поджелудочной железы». Роковые слова звучат безжалостным приговором, чья-то ледяная хватка сжимает грудь в стальные тиски. «Не могу дышать». Кислород, вступив в криминальный сговор с отчаянием, категорически отказывается лезть в лёгкие. Внезапная тошнота прокатывается волной по телу. «Папа». «Кэм, ты должен знать. Найджел вынужден был отказаться от вас». Продолжает Артур. Во рту становится горько, словно злобная ведьма вместо конфет дала полынный леденец. «Мы не были близки с отцом. Я долгое время ненавидел того, кто дал мне жизнь. Затем пришло равнодушие. А сейчас в сердце поселилась жалость к родителю. И сострадание». Кажется, на долю секунды пришла грусть о потраченном в времени. Но я всё равно не могу принять его выбор. Сдался без борьбы. Джек, он... Я в курсе. Бартон приходил ко мне. Каялся. Что? Очередь Артура смотреть на меня широко раскрытыми глазами. Почему? Зачем? Потому что отец не соизволил назначить управляющего. Мой голос скрипит от раздражения. «Я не собираюсь вставать в руля семейного бизнеса. Не хочу!» «Это не моя лодка и нам не по пути». «Почему Найджел не в больнице?» «Он отказался от госпитализации и лечения?» Выражение Артура весьма красноречиво. На красивом, мужественном лице дяди ясно видны отпечатки скорби, грусти и злости. Артур недоволен решением брата. И сказал, что хочет провести последние дни с любимой женщиной. Бессильное негодование искрит в голосе. И Я не понимаю, почему Найджел даже не хочет попробовать вылечиться. Есть шансы? Не скажу, что слишком высокий, но и не безнадёжный случай. Я изучал карточку. Деньги и связи существенно увеличат процент выживаемости. Почему он так поступает с нами? Сильная обида прорывается наружу. Отец решил отказаться от лечения и провести остаток дней с мамой? Неудивительно. Найджел всегда решает всё в пользу собственной задницы. Сто процентный эгоист. Он даже не думает о последствиях. Как маме дальше жить, зная, что любимого можно было спасти или хотя бы попытаться? «Странно, что Артур так глубоко переживает выбор брата. Они же совершенно не ладили, а после моего рождения совсем разосрались». «Это не так». Осипший от волнения голос дяди неожиданным признанием прерывает мои размышления. Блэк-младший, как и все мужчины семейства, отлично считывает эмоции собеседника. «Мы с детства не разли вода». Наш папа был настоящим тираном, и мы всегда держались друг за друга. По-настоящему поссорились всего один раз. Сурово смотрю на Артура и возвращаю семейное откровение в нужное русло. Ты знал правду и молчал. чувствуя себя преданным близким человеком. Почему? Гнетущая тишина ночной мглой опускается на гостиную. Оранжевые блики угасающего в камине пламени мягко освещают испещренное горестными морщинами лицо артура ноджил не раз защищал меня перед отцом брал вину на себя за разные шалости много лет назад твой дед гениальный бизнесмен дональд блэк вляпался в огромную жопу над семьей нависли гигантские долги брак был единственным законным способом спасти наш бизнес и изначально именно мне выпала честь стать разменной монетой в дырявых руках отца. Молчание и плеск льющегося коньяка насыщают скорбью временную паузу. С силой, стиснув в пальцах бокал, дядя делает пару шумных глотков. Тогда я был молот и влюблён. Естественно, отказался от выбранной невесты и сбежал. Дональд осыпал проклятиями. Мать отвернулась, и только Найджел понял и поддержал. Най встал на мою сторону и принял удар на себя. Он женился на другой, предложенной отцом девушке. В это трудно поверить, но твой папа может быть хорошим. Брат очень сложный, противоречивый человек, в нём словно сражаются две сущности – эгоист и филантроп. Никто никогда не знает, какое я одержит победу. «О чём ты?» Удивлённый, загнув бровь, смотрю на дядю. Папенька-скрытый добродетель? Смешно. Хотя в последнее время Блэкстарш открывается с неожиданных сторон. Может и правда есть в нём больше светлого. Наджел вопреки желанию Джека, позволил Тифани выйти замуж за простого парня. Бартон хотел выдать внучку за сына-партнёра, но не срослось. Брат заступился за дочку, а позже, сияющим отчасти лицом, повёл под венец. «Неожиданно. Я по-настоящему удивлён. Да, брат сам женился не по любви и не хотел той же участи для дочери. Странно, что облик добряка не работает в твою сторону». Вопросительный взгляд вдохновляет Артура на продолжение трогательной речи. «Найджел не желал заставлять не делать то, что она не хочет, но отчаянно пытается вынудить тебя стать во главе компании». «Верно. Папашка из кожи вон лезет. Даже сейчас один росчерк пера и какой-нибудь талантливый парнишка мог бы занять должность управляющего. В фирме полно отличных сотрудников. Да и Артур, в конце концов. Но нет, старый хрыч неожиданно бросает дела, но продолжает подталкивать мою задницу в сторону директорского кресла. «Из крайности в крайность». Артур тяжело вздыхает. «Жаль» что в последнее время эгоист побеждает всё чаще. Найджел мог бы хотя бы попытаться бороться с недугом. Тело бросает в жар от мысли, что отец решил сдаться. Снова встретился с трудностями и задрал лапки вверх. «Значит, придётся заставить сражаться. Я не хочу разгребать оставленное тобой дерьмо». Поднимаюсь на ноги и протягиваю дяде руку в прощальном жесте. «Не волнуйся, Артур». Самое время вправить папеньки мозги. Улица встречает меня приятной отрезвляющей прохладой. Полная луна зависнув в воздухе ярко-оранжевым пятном подсказывает на дворе глубокая ночь. Катерина, мне жизненно необходимо обнять свою нравную кудряшку.